Глава 9. Гардероб это образ жизни. Ив Сен-Лоран, французский модельер. Москва-Прага, 1980 год. Поезд дрогнул, лязгнув сцепками вагонов и медленно тронулся с места. Вокзал города Бреста, своим острым шпилем, напоминавший московскую сталинскую высотку, поплыл назад. Молодые люди с особым вниманием смотрели на окна подвала этого здания, вспоминая историю героической обороны времён войны. Только что пожилой попутчик пояснил, что небольшие углубления, поросшие травой на опушке леса вдоль железной дороги, были следами воронок от снарядов. Свиблова и Вязин всю жизнь прожили в Сибири, где боёв не было, и сейчас вочию увидели следы войны, хотя с тех пор прошло уже более 40 лет. Этот случайный урок мужества, который преподал им седой мужчина за несколько километров до границы СССР, живо напомнил о военном прошлом. Молодые люди зашли в своё двухместное купе международного вагона. С такими удобствами они путешествовали впервые. Мягкие диваны, уютная обстановка, работающий кондиционер были доступны только пассажирам, выезжающим за границу. Путешествие длиной чуть более суток после напряжённой учёбы обещало стать настоящим отдыхом. Только что Вера и Антон предъявили свои новые паспорта, прошли таможенный досмотр, и теперь впереди их ждал пограничный контроль на сопредельной стороне, в Польше, на станции Тересполь. В те годы СССР наконец поднялся из руин. Была освоена целина, строились современные заводы, возводились новые микрорайоны и даже города. Завершилось строительство одной из крупнейших в мире Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Люди переселялись из бараков и коммуналок в отдельные квартиры. Постепенно менялась жизнь, выросло молодое поколение, не знавшее войны. Народ гордился успехами в промышленности, освоении космоса. Но вот в сельском хозяйстве и обеспечении населения товарами широкого потребления дела складывались не лучшим образом. Полки продуктовых магазинов не поражали богатством выбора. Промышленные товары были либо дефицитом, либо качество их оставляло желать лучшего. Предметы роскоши, мебель, автомобили продавались по карточкам после многолетнего ожидания. Только холодильники были в избытке. Но несмотря на небогатую жизнь, отличительными чертами советских людей оставались оптимизм и энтузиазм. Вместе с тем глаголы купить в обиходе почти не встречалось. Его заменило слово «достать», «достать по блату», то есть через знакомых. При всех трудностях, так или иначе, люди умудрялись обеспечивать себе достаточно благополучный уровень жизни. Однако пределом мечтаний по-прежнему были одежда, обувь и прочие предметы быта производства стран социалистического лагеря в Венгрии, Чехословакии, Польше и особенно Югославии. В этом смысле Вера и Антон не были исключением – Любить родину не означает не любить благополучия. Молодые люди стремились красиво и модно одеваться, но даже то, чем они располагали сейчас, никак не делало их похожими на граждан европейских стран. Изменение своего внешнего вида было неотъемлемой частью подготовки для предстоящей работы. Однажды Виталий Петрович пришёл к ним в гости со светло-зелёным чемоданом в руках, который был явно импортного производства. Молодые люди догадались, что им наконец-то предстоит поездка за рубеж и оказались правы. Однако цель командировки оказалась для них неожиданной. Куратор положил чемодан на журнальный столик, открыл его, но к удивлению Веры и Антона, там было пусто. Только на дне лежал аккуратно упакованный свёрток. Виталий Петрович достал его и вручил Вере. Это тебе для начала небольшой подарочек, произнёс он, а потом добавил: А теперь давайте присядим, и я расскажу вам, что значит для начала и что будет потом. Пока все рассаживались, Вера с нетерпением, но внешне спокойно открыла свёрток. Внутри оказался флакон французских духов Chanel номер 5. Подарок был действительно роскошным. Девушка была обрадована не столько дороговизне подарка, она была тронута вниманием наставника, который прекрасно знал, что доля женщины нелегка по-своему сложнее, чем мужчины. Вот этот чемодан, продолжал говорить Виталий Петрович. Вам предстоит наполнить необходимыми вещами: одеждой, обувью, бельём и прочими бытовыми принадлежностями. В Праге условие одно: всё должно быть западноевропейского производства Германия, Франция, Италия и другие. Надо тщательно за этим следить. Молодые люди переглянулись они поняли, что по сути это уже экипировка на главное задание и отправка для выполнения совсем скоро. Виталий Петрович убрал чемодан со стола, переложил его на диван и достал из кармана два новых заграничных паспорта синего цвета. Именно такие выдавались в СССР для поездок в страны социалистического лагеря. Пролистал документы и раздал их молодым людям. Вера и Антон сразу же открыли их, чтобы ознакомиться со своими новыми именами. Пока они смотрели документы, куратор положил на стол два билета на поезд до Праги. В последнюю очередь Виталий Петрович передал Антону толстую пачку чехословацких крон в банковской упаковке и обращаясь к Вере произнёс: "Деньги для покупки вещей должно хватить. Если будут вопросы, обращайтесь к нашему человеку из посольства." Он должен встретить вас на вокзале. Вопросы есть? Вопросов не было. Виталий Петрович умел объяснить задачу чётко, точно и исчерпывающе. Пока Вера и Антон рассматривали полученные бумаги, куратор продолжил говорить. Это вот что касается для начала, а теперь главное. Потом сделал паузу. Молодые люди подняли головы и приготовились слушать. Через 6 месяцев, то есть в конце ноября, мы планируем ваш выезд в долгосрочную командировку. Вера чуть раньше, Антон чуть позже. Встретитесь уже там. Новый год встречать будете тоже там. Подробности позже, после того, как вернётесь из Праги. А через двое суток поезд, в котором ехали с Виблова и Вязин, уже пересекал реку Буг. Два пограничных контроля прошли благополучно, без особых волнений. А иначе и быть не могло, потому что паспорта были подлинные, хотя и с вымышленными именами. Вечером того же дня поезд, лениво перестукивая колёсами, медленно втянулся в крытый перрон главного вокзала Праги. У вагона, как и предупреждал Виталий Петрович, молодых людей встретил сотрудник советского посольства. Фонари ещё не зажглись, и в вечернем полумраке Вере и Антону вдруг на какой-то миг показалось, что они вернулись в Москву, настолько казалось, походили друг на друга перроны двух столиц. Однако внутренний интерьер главного вокзала был настолько монументальным и красивым, что молодые люди невольно замедлили шаг, любуясь великолепным вестибюлем под огромным куполом с витражами, скульптурами и арочными перекрытиями. Пожалуй, Пражский вокзал можно было назвать одной из достопримечательностей столицы Чехословакии. Впрочем, любоваться красотами пока было некогда, встречающий быстро вывел их на привокзальную площадь, затем они пересекли парк и свернули в одну из тихих пражских улочек. Парадная, в которую вошли молодые люди, напомнила им московский дом, в котором жил их преподаватель французского языка Виктор Но на этот раз молодые люди поднялись на третий этаж, и сотрудник посольства дважды прокрутил ручку старого звонка, слабым треньканьем извещая о приходе гостей. Дверь открыла пожилая сухонькая женщина с чёрными грустными глазами. Их выражение не менялось даже тогда, когда она улыбалась. Хозяйка поправила седые волосы, представилась, Гадыржина, и пригласила всех в квартиру. Представитель посольства проходить не стал, оставил молодым людям свой номер телефона и сказав, что завтра в 10:00 утра придёт за ними, тут же ушёл. Оказалось, и это был приятный сюрприз, что хозяйка довольно сносно говорила по-французски. В квартире было чисто и уютно, но мебель, похоже, за последние 40 лет здесь ни разу не менялась. Стены были увешаны старыми пожелтевшими фотографиями родственников. Самым большим было изображение маленького мальчика в белой рубашке и шортиках с лямками. После того, как хозяйка показала Вере и Антону их комнату, она предложила молодым людям ужин, но они вежливо отказались, решив немного погулять по вечерней Праге. "Только не заблудитесь", заботливо напутствовала Катерижина. Далеко уходить молодые люди не стали. Знакомым маршрутом они дошли до вокзала, И после короткой экскурсии по его залам, возвратились обратно.